Глава 15. Что случилось в Сирее? Как раз в то время, когда священник вел со мной свой безумный разговор под Изгородию в поле около Голифорда, обрат смотрел на поток беженцев, устремившихся по Вестминстерскому мосту, марсиане снова перешли в наступление. Если верить сбивчивым рассказам большинства марсиан, оставалось до 9 часов вечера в яме на Хорсауской пустоши. Женеты какой-то спешной работы, сопровождавшиеся вспышками зелёного дыма. Установлено, что трое марсиан вышли оттуда около 8 часов, и продвигаясь медленно и осторожно через Байфлит и Пирфёрд, Грипли и Военбриджу неожиданно появились перед сторожевыми батареями на фоне освещённого закатом неба. Марсиане шли не шеренгой, а цепью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 Критые с усными от ближайшего к ним марсианина, который не ожидал нападения, они навели свои орудия спокойно, как на параде, и когда марсианин находился на расстоянии около 1000 ярд доле залп. Наряды рвались вокруг марсианина. Он сделал несколько шагов, пошатнулся и упал. Все закричали от радости и орудия снова поспешно зарядили. Рухнувший марсианин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 Уцелело всего несколько человек. Марсиане остановились и стали о чём-то совещаться. Разведчики, наблюдавшие за ними, донесли, что они стояли неподвижно около получаса. А прокинутый марсианин, неуклюже выпал из-под своего колпака небольшая бурая туша, издали похожая на грибной нарост, и занялся починкой треножника. 9 Он кончил работать, его колпак снова показался над лесом. В начале 10, к этим трём часовым присоединились четыре других марсианина, вооружённых большими чёрными трубами. Такие же трубы были вручены каждому из трёх первых. После этого все семеро растянулись цепью на равном расстоянии друг от друга по кривой между Сент-Джордж-Хиллом, Вэйнбриджем и Сендом на юго-западе от Трипли. Как только они начали двигаться с холмов, взвились сигнальные ракеты, предупреждая батареи Уддтина и Эшера. В то же время четыре боевые машины, также снабжённые трубами, переправились через реку, и две из них появились передо мной с преподобным священником, чётко вырисовываясь на фоне послезакатного неба, когда мы, усталые и измученные, торопливо шли по дороге на север от Голлифорда. Нам казалось, что они двигаются по облакам, потому что молочный туман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 Я был так поражён этими раскатами, следовавшими один за другим, что забыл об опасности а своих обожжённых руках, и полез на изгородь посмотреть, что происходит у стана Бери. Снова раздался выстрел, и огромный снаряд пролетел высоко надо мной по направлению к Хаунслоу. Я ожидал увидеть или дым, или огонь, или какой-нибудь иной признак его разрушительного действия, но увидел только тёмно-синее небо.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 Я ждал, что вот-вот на него направят огонь какой-нибудь скрытой батареи, но тишина ночи ничем не нарушалась. Фигура марсианина уменьшилась и скоро её поглотил туман, изгущавшийся из темноты. Охваченные любопытством, мы взобрались повыше, у Санболи заслоняя горизонт, виднелось какое-то тёмное пятно, точно свеженасыпанный конический холм. Мы заметили второе такое же возвышение над волтамин за рекой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 Этот газ был тяжёлый, тяжелее самого густого дыма. После первого стремительного взлёта он оседал на землю и заливал её точно жидкостью, стекая с холмов и устремляясь в впадины, в овраги и в русла рек, подобно тому, как стекает углекислота при выходе из трещин вулкана. При соприкосновении газа с водой происходила какая-то химическая реакция, и поверхность воды тотчас же покрывалась пылевидной накипью.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 Потом бледные лучи прожекторов погасли и сменились багровым заливом. Затем упал четвёртый цилиндр, яркий зелёный метеор в буш-парке, как я потом узнал. Ещё раньше, чем заговорили о рудье на холмах Уитчман дойкинстона, откуда-то с юго-запада слышалась беспорядочная канонада. Вероятно, орудия стреляли наугад, пока чёрный газ не умертвил артиллеристов. Марсиане действовали методически, подобно людям, выкуривающим осиное гнездо, разливали этот удушающий газ по окрестностям Лондонна. Концы подковы медленно расходились, пока наконец цепь марсиан не двинулась по прямой от Гонвилля до Кумбе и Маулдена. Всю ночь продвигались вперёд смертоносные трубы. Не разу после того, как марсианин был сбит с триножника у Сент-Джордж-Хилла, Не удалось нашей артиллерии поразить хотя бы одного из них. Они пускали чёрный газ повсюду, где могли быть замаскированы наши орудия, а там, где пушки стояли без прикрытия, они пользовались тепловым вычом. Полночь, горевшие по склонам Ричмонд-парка деревья и зарево над Кингстон-Хиллом осветили облака чёрного газа, клубившегося по всей долине Темзы и простиравшегося до самого горизонта.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 но даже это делалось недостаточно планомерно. Можно только вообразить себе судьбу батареи Эшера, которые так напряженно выжидали во мраке. Там никого не осталось в живых. Представьте себе ожидание настороженных офицеров, орудийную прислугу, приготовившуюся к залпу, сложенную у орудий снаряды, обозную прислугу у передков лафетов с лошадьми,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 При виде быстро развёртывающихся колец из завитков надвигающегося чёрного облака, которое превращало сумерки в густой оседающий мрак, непонятный и неуловимый мрак настигает свои жертвы. Охваченные паникой люди и лошади бегут, падают, вопли ужаса, брошенное орудие, люди корчащиеся на земле, и всё расширяющийся чёрный конус газа. Потом ночь и смерть. Безмолвная дымная завеса над мертвецами. Перед рассветом чёрный газ разлился по улицам Ричмонда. Правительство теряло нити управления. В последнем усилии оно призвало население Лондона к бегству.